Глава 19. Что мы чувствуем, когда нам изменяют? Коль уж мы плавно перешли к разговору о женщинах, которые столкнулись с изменой, предлагаю поговорить о том, что же происходит с нами, когда становится известно о том, что любимый, нужный, такой родной оказался предателем. Ведь понятно, что не от здравого смысла и холодного рассудка девочки начинают бегать по потолку, полностью теряя самообладание и гордость. Я отлично помню момент, когда открыла присланный мне файл. Меня обнало сначала жаром, потом сжигающим мерзким холодом. Было ощущение, что кто-то невидимый сильно-сильно ударил в солнечное сплетение и даже физически не разогнуться. Это была не боль, какая-то ядерная смесь, облегчение. Ну вот, у меня была не паранойя. Желание убить прямо сейчас, отвращение. Вроде я даже не заплакала. Пошла, сказала, что больше видеть не хочу... и спокойно отправилась по делам. Сознание вышло из ступора на следующий день, в буквальном смысле, подкинуло из сна. Я вскочила рано утром с сильным страхом, и дальше начался хардкор. Объяснения, выяснения, переходы, уходы, попытки обвинить всех, кроме себя, а потом, наоборот, истошные поиски причины в себе. Раз пятьсот мне казалось, что все, простило, а потом накатывало опять. Что происходит? В прямом смысле рушится весь твой мир, ибо были определенные представления о ваших отношениях, любимом человеке, о себе, и тут вся эта иллюзия благополучно рассыпается. Вполне возможно, что и отношения-то были уже не очень, и сомнения всячески мучили, но по каким-то причинам в них было находиться проще, а теперь их нет, и нужно что-то решать. Первая реакция — это шок, и, пребывая в нем, нельзя пытаться принимать решения. Потому что их просто нет и быть-то не может. Тебя кидает то туда, то сюда. То думаешь все возвращать обратно, то уходить и больше никогда не видеть. На самом же деле единственным желанием является отменить всю эту ситуацию. Сделать так, чтобы ее не было. К сожалению, волшебный прибор из фильма «Люди в черном» в природе пока не существует. Остаточные явления шока будут проявляться и потом, при любом конфликтном случае. Злость. Положение сильно усугубляется тем, что человек, с которым раньше переживались все свои или общие невзгоды, сейчас не может быть использован как поддержка, так как именно он и является причиной этого ада. И ты начинаешь злиться на всех. На него, на эту девицу, с которой он зачем-то связался, на друзей, которые наверняка помогали в их страстном романе, на мироздание, которое дико несправедливо. Злость и гнев – это очень хорошо. С ними на какое-то время становится легче. Ибо желание убить всех значительно менее болезненно, чем желание убить себя, которое, вероятно, появится потом. Попытки найти оправдание. Дальше начнутся попытки найти оправдание и договориться с собой, с окружающим миром. К сожалению, оправдания, которые мы выдумываем, чаще всего с реальными причинами не имеют ничего общего, что вполне объяснимо. так как основой, скорее всего, будет являться проблема в отношениях, признавать которую не особо хочется. У единиц хватает разума и воли взглянуть в этот момент на историю здрава и понять довольно страшную истину. Нет ничьей вины. Есть причины. Они могут быть в тебе, в нем, в вас обоих. Любовный треугольник начинает с сумасшедшими темпами превращаться в многоугольник, в котором намешано множество мнений, чужих чувств, псевдоответственности перед родственниками, детьми и так далее. Парадоксально, но в ситуации, где нужно учитывать только свои эмоции и ощущения, мы упорно анализируем всех подряд. Коварного изменщика, проклятую любовницу, несчастных детей, родню и друзей, общественные штампы, адов винегрет, за которым услышать себя становится все труднее и труднее. Иногда случается так, что вместо отношений с любимым человеком ты оказываешься в длительном и жестком романе с его любовницей. А он в твоей жизни занимает уже место картонной фигурке, которую нужно всеми правдами и неправдами отобрать и поставить на место. На мой взгляд, самый плохой сценарий, ведь в нем совсем не про любовь. Жалко, что встречается он очень часто. Вся эта история может продолжаться годами, разрушая и мучая всех. Причем тебя, в первую очередь, от доверия остаются жалкие клочки. И ФСБ реально позавидует способности вычислять местонахождение, пароли, просчитывать время на путь домой. Все это унизительно, ужасно, стыдно. Сохранять взаимное существование в таком ключе, конечно, можно. Ключевое слово – существование, пока кто-то не сойдет с ума окончательно. Про счастье и гармонию говорить и близко не приходится. Желание забыть. Чаще всего в рассказах про измены звучит фраза «я хочу это забыть». И вот тут у меня очень плохие новости. Забыть нельзя, невозможно. Отменить события тоже никак. Единственный вариант – смотреть на него прямо и принимать. С причинами, с болью, иногда с полным ощущением невозможности идти дальше. с пониманием своей ответственности. И самое важное, только со своей позиции, без личных примесей, чтобы не потерять себя, ибо искать потом очень хлопотно и дорого.